Глава шестьдесят п я т а Американцы прибыли на следующий день до полудня и не теряя времени собрали всех пленных. Они также оставили целые повозки с провизией, едой и топливом для возвращающихся в Кондолье жителей и инженеров-конструкторов, а задаченных восстановлением моста, который только что взорвал Гаспар. А в середине дня до них дошла новость. об освобождении Парижа. Как только пленные и в их числе б е м покинули город, напряжение начало понемногу спадать, и в полдень прошли слухи, что мэр организует праздничный прием. Маки приоделись, надели б у т о н ь е р к и и каждого из них сопровождала девушка. Вернулся и владелец шато, но не для того, чтобы выгнать их. А чтобы открыть винный погреб и поделиться со всеми его содержимым. Пожав руки американцам и прочитав последние инструкции из Лондона, Нэнси удалилась в свою комнату и постаралась заснуть. Она давно знала, что Анри мертв. На самом деле она знала это все последние месяцы, а после велопробега эта уверенность стала абсолютной. Но она не хотела принимать ее, гнала ее прочь, пока вчера б е м не сказал ей правду сам. Сейчас она чувствовала пустоту. Она давно попрощалась с Андре и начала горевать, даже не осознавая этого. Нет, Хандре Маршал! На закате в комнату ворвался Денден. с поразовевшим лицом и довольной и хищной улыбкой. Она поднялась на локтях. Снова помирился с Жюлем Денден. Он погрустнел. В какой-то мере. Мы снова друзья, но он не смеет. Мне не надо было спрашивать. Прости. Не извиняйся. Замотал он головой. Это его выбор. А теперь будь хорошей девочкой и причешись. У меня для тебя небольшой сюрприз. Она вылезла из постели, нашла расческу и помаду. Ужасно жалко, что она тогда выбросила в бездну пудреницу. Может, б а к м а с т е р подарит ей новую, если она попросит вежливо. Нэнси взглянула на себя в покрытое пятнами зеркало на туалетном столике. Наверное, хозяйка часто также смотрелась в него, надевая на шею бриллианты. Отражение в зеркале было удивительно похоже на Нэнси Уэйк. д э н д е н это было везение. Что было везение, дорогая? То, как ты застрелил солдата на колокольне, который чуть меня не убил. У тебя всегда были такие ужасные оценки по стрельбе, но я видела, как ты произвел выстрел, как по учебнику. Не говоря уже о впечатляющей быстрой реакции. Ты знаешь, что я терпеть не могу о р у ж и е Мне нужно было четко донести это до инструкторов, но это не означает, что я не могу выстрелить, когда это необходимо. Спасибо. Он дождался, когда она отложит расческу, взял за руку и повел из комнаты вниз по главной лестнице. Денден так настойчиво тащил ее за собой, что Нэнси пришлось упираться. Выведя ее на крыльцо, он встал у нее за спиной и положил руки ей на плечи. Ты уже поблагодарила меня, а теперь вот. На лестнице ее ждали Фарнье, Хуан, Рене, Тардиват и Гаспар. Рука Хуана была перевязана, а Гаспар надел костюм. Даже с повязкой на глазу он выглядел процветающим бизнесменом в расцвете лет. Такие открывают перед дамой дверь приличных ресторанов в Монлюссоне и оставляют щедрые чаевые. Нэнси вдруг пришло в голову, что, возможно, таким человеком он и был. Она вспомнила, что кто-то когда-то говорил, что он владел магазином электрооборудования. В руках у него был большой букет свежих цветов из садов Кондалье. Гаспар немного неуклюже вручил его н э н с и склонившись перед ней и протянув руку. Вот, мадам н э н с и сказал он. Она взяла цветы и пожала ему руку. Гаспар покраснел и протянул руку Дендену. Денден коротко ее пожал. А теперь давайте веселиться, да? Гаспар прокашлялся и закричал: "Маршал Уэйк, мы приветствуем вас!" И веселье началось. Отряды макис с флагами Франции, их родных коммун и городов, маршевым шагом выходили из зашато, подходили и выстраивались перед ней согласно своим званиям. И у них получалось вполне прилично, несмотря на периодические дружеские толчки и смех. Они все шли и шли, десятки, а затем и сотни партизан-маки выстроились перед лестницей, заполнив всю территорию перед замком. Их флаги развивались на легком ветру. Денден склонился к ней и прошептал на ухо, а после выпьем. Гаспар выступил вперед. Тройное ура в честь маршала! Оглушительный крик чуть не сбил ее с ног. Большой зал шато был переполнен. На перекрытиях развесили флаги, умудрились сдвинуть с места огромный дубовый стол и внести несколько новых. Следующие часы Маки и их гости ели, пили, пели национальные гимны союзников в разных вариациях. Вино они пили громко причмокивая, и им приходилось краснеть, когда городские матроны прикрывали свои уши и критиковали их за неумение вести себя за столом. Затем они расчувствовались и снова стали петь. Мальчики, собравшиеся вокруг Нэнси за главным столом, обсуждали планы на будущее. Тардиват и ф а р н ь е хотели вступить в регулярную армию. Гаспар надумал податься в политику, а Денден кисло заметил, что планирует как можно скорее свалить в Париж, чтобы воочию убедиться, насколько они на самом деле освобождены. Рене удивил всех, сказав, что тоже едет в Париж. чтобы исполнить свою мечту и писать книги для детей. А как только он и Денден -Ден договорились, что разделят берлогу на Монмартре, Рене начал подробно пересказывать сюжет своего первого шедевра о маленькой белой австралийской мыши, которая приехала в Париж, и с ней произошел целый ряд приключений. Денден -Ден начал предлагать ему и д е и одна непристойнее другой. И пока Рене их отвергал, Нэнси увидела в стороне знакомую фигуру. г э р о у Она оставила свою компанию и побежала к нему. Он на мгновение крепко ее обнял, а затем отстранился, чтобы хорошенько рассмотреть. Одет он был в гражданскую одежду: твидовый костюм и кожаные ботинки. И был похож на английского туриста, приехавшего в автомобильный тур по Франции. Когда ты приехал? – спросила она. Недавно, капитан Вейк. И нет, маршалом я тебя называть не собираюсь. Нэнси н а д у л о губы, и он засмеялся. Я приехал передать тебе несколько слов из Лондона. Чертовски хорошее шоу. Цитирую Багмастрадословно. Спасибо. Искренне поблагодарила она. г э р у снова стал серьезным. Нэнси, можно мы тебя похитим на пару дней? Как вижу, здесь у тебя полный порядок, а у меня есть машина. Я подумал, что ты можешь захотеть вернуться со мной в Марсель. Мы можем выехать утром. Нэнси оглянулась. Мужчины, которых она вела, о которых заботилась, против которых боролась и которые бились рядом с ней плечом к плечу, все были о б ь я н е н ы победой. Снова зазвучала м а р с е л е з а Они вскочили на ноги и стали горланить так, что затряслись стены. Сейчас самое время. Можем поехать сейчас? Он похлопал ее по плечу. Я подгоню машину. А чуть позже, садясь в автомобиль, на заднем сидении она обнаружила Дендена. Рядом с ним лежал рюкзак. Париж подождёт, дорогуша. Я с вами.